Глава 19. Как император Александр III, сам того не ведая, избирался в кавычках в Народное собрание Болгарии. Болгарский кризис в кавычках привёл к отречению князя Баттенберга. В конце 1886 года правительство Болгарии организовало выборы в третье Великое Народное собрание. В то время политическая обстановка в стране была напряженной и вошла в историю как болгарский кризис. Дело в том, что 6 сентября 1885 года в результате вооруженного восстания в Филибе, ныне Пловдиве, столице Восточной Румелии, автономной области Османской империи, на две трети населенной болгарами, и множество бунтов в других городах автономии, Состоялось присоединение Восточной Румелии к княжеству Болгария. Великие державы были против этого объединения. Соединение по-болгарски. Санкт-Петербург также не одобрил его. Соединение нарушало Берлинский договор, подписанный также и Россией. В частности, император Александр III был недоволен тем, что освобожденное Россией молодое болгарское княжество не согласовало с ним этот акт. Баланс на Балканах был нарушен. Особенно волновалась по этому поводу Австро-Венгерская империя, так как усиление Болгарии угрожало ее влиянию на Балканах и тогда Австро-Венгрия уговорила Сербию вступить в войну с неокрепшим болгарским княжеством, пообещав территории на Западных Балканах. Сербский король Милан Абренович объявил войну Болгарии 14 ноября 1885 года в надежде, что на ее стороне выступит и Османская империя. Но турки не захотели вмешиваться в этот конфликт в том числе из-за дипломатического давления на них со стороны Российской империи. При этом император Александр III выявил весь свой офицерский корпус из Болгарии, когда армия сербов пересекла границу. Это был тяжелый удар для Софии, поскольку в то время должности старших командиров болгарской армии занимали русские офицеры. Но армия была уже неплохо обучена и, на удивление великих держав, стала выигрывать битвы с сербами. В итоге Болгария во главе со своим князем Александром Баттенбергом выходит победительницей в сербско-болгарской войне. Народ ликует и превозносит князя. Он лично возглавил болгарское войско и под его руководством произошло соединение Болгарии. Баттенберг был племянником и крестником любимого болгарами русского императора Александра II, освободителя болгар от пятисотлетнего турецкого ига. Именно император предложил стать князем Болгарии Баттенбергу, и болгарский народ сразу принял его как своего правителя. Однако в 1881 году, после убийства Александра II, отношения между странами изменились. Новый император Александр III с детства не любил своего кузена Александра Баттенберга. Через офицеров русофилов в болгарской армии он вел ожесточенную борьбу против него. Баттенберг был вынужден подчиниться давлению двоюродного брата императора из Санкт-Петербурга, отречься от княжеского престола и покинуть Болгарию осенью 1886 года братские страны разрывают дипломатические отношения. Антирусские настроения в Болгарии усиливаются, и конфронтация между русофобами и русофилами достигает кульминации. Болгарское общество разделено. Одни поддерживают Россию, другие выступают против нее. Политические партии также раскололись на русофильские и русофобские. Все это и привело к политическому кризису в Болгарии. В подобной обстановке 8 сентября 1886 года были объявлены выборы в Третье Великое Народное Собрание. После отречения Александра Баттенберга главной задачей было выбрать нового болгарского князя. Это было непросто. Во всех областных центрах происходит столкновение между сторонниками России и ее противниками. Доходит и до жертв. В городе Дупнице во время драки погибают трое бывших депутатов и начальник полиции города. В Фердинандской области, ныне Монтана, политические предпочтения на стороне России. Этому способствовало пребывание здесь популярного болгарского политика и русофила Драгона Цанкова. Он сумел убедить большинство населения региона, что для Болгарии нет другого выхода, кроме как следовать воле российского императора. Перед парламентскими выборами 1886 года население Фердинандской области убеждено, что отречение князя Александра Баттенберга произошедшее по воле России, пойдет на благо Болгарии. Ожидается, что российский император предложит нового князя, который и займет болгарский престол. Курьезные выборы в Кутловице, на которых лидируют русский император и матушка Россия. Учитель в селе кутловица Младен Сенегерский, описывает любопытный случай. Местные русофилы утверждают, что новый князь, которого предложит Россия, освободит население от всех налогов. Большинство убеждено, что после победы русофилов русский император даст бедным крестьянским семьям землю, коней и волов. Противоположная сторона освистывается толпой. За день до выборов в селе Кутловица прошел митинг, на котором население скандирует лозунги «Долой народников, да здравствует драгон цанков, да здравствует русский царь» и на полном серьезе решает избрать в народное собрание российского императора. Уездный глава пытается объяснить, что болгары должны выбрать местного представителя, но его никто не слышит. Глава, увидев, что бесполезно противостоять народу, садится за стол и кричит «Если вы хотите русского царя, пишите в бюллетене сначала его имя, а потом имена наших кандидатов-депутатов». Однако лидер протестующих говорит, что нет необходимости писать имена болгарских кандидатов, следует указать только александр Третьего. Уездный глава вынужден раздать чистые листы, в которые вписывают имя русского императора. Они играют роль избирательных бюллетеней. На некоторых из них избиратели пишут «Матушка Россия», на других – имена известных российских генералов русско-турецкой освободительной войны. Местный учитель пытается объяснить, что ни Александр Третий, ни российские генералы не могут быть избраны болгарскими народными представителями, но митингующие набрасываются на него с ругательствами, и он едва уносит ноги. Выборы, в кавычках, народных представителей продолжаются. После подсчета бюллетеней в Кутловице выясняется, что император Александр Третий и матушка Россия получают более 80% голосов. Местное население впадает в экстаз. Все взволнованно говорят, что вскоре император появится в народном собрании, как избранник от кутловица. В тот же вечер они решают, что Александр III сам и возглавит болгарское народное собрание. Конечно, народными представителями становятся не император с генералами, а те кандидаты в депутаты, которые заняли следующие места сразу после императора по голосам. Но этот курьезный случай дает представление о том, какими были политические пристрастия болгар через несколько лет после русско-турецкой освободительной войны.